Отец Ипат отчаянно сморщился, зажал толстые щеки картами, сизый большой нос выставил вперед, уголками припухших глаз, зорко и со страхом следил за правой рукой Петра Даниловича. «Раз!» — хлестка щелкнул тот по самому кончику поповского носа десятком туго сжатых карт. «Два!» — отец Ипат бодал головой и хрюкал. «Полегче!» — «Зело борзо!» — «Три!» А ведь я, батя, со старухой-то своей разводиться хочу. Четыре! Не удобряю! Уй! Пять! Ну, слава богу, все. Сдавай, — сказал отец и Ипат, утирая градом катившиеся слезы. Поздно. Ишь, злодей! Эгемон! Эфиоп! А реванш! Не желаешь? Поздно пойду. Куда это? К ней!» К мелектрисе кирбичевне взяло зазорно. Правну, батя, помоги. Ты чё? О, больно ты дешев. А молодец хороша, сливки с малиной. Правну, взяло Пригожа. Он сдал карты, вздохнул, перекрестился. Ох, Господи. Петр Данилович нарочно поддался. Отец и пад. Тузил его сизый нос со стервенением точно мужик конокрада. «Ну да как, ваше преподобие!» — сказал Петр Данилович и сморкнулся в платок кровью. «Нет, нет, нет, меня, брат, не подкупишь, дешево даешь. Правну. Дел дело кляузное, прямо скажу, грязные. хотя в консистории у меня связишки кое-какие есть». От священника, час был поздний, Петр Данилович направился к конфессии, но завернул домой, чтобы взять коробку конфет и новые модные туфли, купленные в городе по его поручению приставам. Пристав же в это время, сказавшись толстой сварливой жене своей, что едет навести ревизию политическим сыльным, направился к отцу и пату. Тот собрался спать, сидел перед маленьким зеркалом в одном белье, растирал вазелином вспухший нос. Анфиса тоже сидела у себя перед зеркалом, кушала шоколадки, красовалась, примеряя соломенную шляпу с лентами. Это кто ж тебе шляпу? И конфеты? э точь-в-точь, -э -э, -точь, как у меня. Пристав? поздоровавшись, спросил Петр Данилович. «Да, пристав...» Петр Данилович сел и забарабанил в стол пальцами. «А я, вас вот, отец и пад, осмелился побеспокоить по важному делу», сказал пристав, здороваясь со священником, и прокрутил молодецкие усы. «Дело у меня сердечное». «Да я фельдшер, что ли? Валерьянки у меня, Федор Степанович, нету. Извини, что я в подштанниках. Я человек военный, — сказал пристав, ласково оглаживая фес-шарки, — и хочу на чистоту. Помогите мне развод провести». «Развод?» «Какой развод?» «Кто?» — изумился отец ипат и уронил банку с вазелином. «Я...» со своей женой. Отец Ипат выпучил на пристава свои узенькие глазки и застыл. «Док пристав?» спросил мрачно Петр Данилович. «Да-да-да», задакала Анфиса. Он сорвал с Анфиса шляпу и бросил на пол. «Это что ж такое, Петр Данилович? Значит, я не вольна себя? «Ты? Со своей женой?» Наконец протянул отец Ипат. «Да-да-да», — задакал и пристав, виляя взглядом и выпячивая свою наваченную грудь. «Представьте, схожу с ума, представьте, Анфиса Петровна, вопрос жизни и смерти для меня». Отец Ипат вскочил, ударил себя поляшком и захохотал — «Ах вы оглашенные! Ах вы куролецы! Эпитемию, строжайшую эпитемию на вас на всех!» Нося жирный свой живот, он стал бегать босиком по комнате. «То один, то другой, то третий! Ха-ха-ха! Ну, допустим, разведу вас!»